Глава двадцать пятая Музыкальная программа в ресторане «Черный жемчуг» закончилась. Пока Санат сдавал концертный костюм, Лия поджидала его на диване в холле гостиницы. Домой она не спешила, а если честно, сегодня не хотелось туда возвращаться. Отец выжил ее из ресторана, добился своего. Но не даром у нее отцовский характер. Ее лишили права выступать, где она хочет, требуют быть паинькой, подыскивают жениха по своему вкусу, обойдутся. Дружить и любить она будет только по велению сердца. Лия листала газету, когда к ней подошел Шаманов. Ее взгляд упал на телепрограмму. Девушка удивилась. — Странно. Сегодня у нашей сборной игра на чемпионате мира, а они в ресторане. «Ты про кого?» «Мои двоюродные, Ираклий с Георгием. Они фанаты футбола, а тут чемпионат мира, важнейшая игра с Шотландией». Санат припомнил, что сегодня в ресторане Сана, как обычно, прослушивала шулеров. На этот раз рыжая флиртовала с двумя парнями, родственниками Лии. Молодые кавказцы попались на уловку мошенницы и согласились на игру в карты с ее ревнивым отцом. Смотреть, как кто-то играет, — это одно, а самому играть совсем другое, — заметил Санат. Не получается в футбол, так хотя бы в карты. За карточным столом эмоции покруче, чем на футбольном поле, если играть на деньги. Думаю, они выбрали карты. Что ты? Карты для братьев под запретом. Если дядя узнает, лишит их кормушки. Их увлечения — крутые тачки и футбол. Чивадзе? Капитан сборной, Шенгелия в нападении, а они торчали в ресторане во время игры с какой-то рыженькой. Не понимаю. Санат проанализировал услышанное. Портновский стелится перед Беридзе. Хозяин прекрасно знает, что в отеле работают карточные каталы. Видел его племянников в обществе мошенницы, но не остановил их, не предупредил. Действительно, очень странно. Дирижер замер, вытянул шею и прислушался. В шестьсот двенадцатом люксе никого. Значит, карточная игра уже закончилась. А где же Ираклий с Георгием? Он просканировал пространство гостиницы в поисках их голосов, начиная с шестого этажа, и нашел почти сразу. Парни разговаривали в номере, который соседствовал с люксом Катал. Вот так совпадение. Лия встала с дивана и подошла к выходу, но Шаманов оставался на месте. Девушка обернулась. «Санат, ты идешь?» На лице друга она увидела тревогу, но не понимала причины. Дирижер всецело был поглощен разговором ее братьев. «Не уверен, что план дяди с подставной игрой прокатит», — сомневался Ираклий. «А вдруг? Деньги в номере — там никого». Если кто-то нацелится на бабло, сейчас самый раз. — Зря футбол пропустили, — досадовал Ираклий. — Воры обожают работать, когда народ расслаблен. Сегодня тот самый день. Нам бы не пропустить момент. Тогда пошли на балкон. Отсюда не слышно. Щелкнул выключатель. Братья вышли на балкон. — В темноте постоим и без курева, — предупредил Георгий. Перегородку между балконами убрали. Если вор сунется за деньгами, мы тут как тут. А выход ему перекроют местные борцы. — О ком они? — забеспокоился Санат. Он расширил зону охвата и услышал, как в разных сторонах коридора шестого этажа переминаются «Медведь» и «Камаз». Они дежурят и чего-то ждут. — А это что за звуки? — По коридору, тяжелой поступью беременной, идет Сана. В ее руке ключ. Она вот-вот должна открыть дверь люкса. Это ловушка. Шаманов, как полуумный, метался из холла к лестнице, однако сообразил, что не успеет взбежать на шестой этаж, застыл на лестничной площадке и завыл волком. Вой был тонким и негромким, но сестра должна услышать их условный сигнал. Он еще в детстве в родной деревне таким образом звал ее издалека, а в городе необычный звук обязательно привлечет ее внимание. — Ну же, ответь! Сана остановилась около двери люкса, бросила взгляд по сторонам. Ей везет, в коридоре пусто. Санат продолжал выть, вытянув шею вверх, подобно волку. Сана поднесла руку с ключом к замку. и услышала призыв брата. Ее рука замерла, она шепотом спросила. — В чем дело? — Быстро уходи оттуда, в номере засада! Сана прислушалась и возразила. — Внутри никого. — Они в соседнем, на смежном балконе слева. — Уходи! Сана сосредоточилась и услышала дыхание двух человек там, где указал брат. И не просто услышала, а узнала их. Проигравшие грузинские парни затаились на балконе, а балконная дверь в номер с деньгами не заперта. Осторожные шулеры не могли такого допустить, значит, игроки с ними в сговоре. Она отдернула руку от замка и пошла к лифту, пряча в ладони ключ. В спину ей тяжелым взглядом давил камаз. Он заметил, что беременная топталась у люкса и высунулся в коридор. Вернуть ключ на место Александра не могла и незаметно выронила его, проходя мимо столика дежурной. Ей хотелось убежать, но страх выдал бы ее. Приходилось идти, как ни в чем не бывало. Около лифта дежурил медведь. Он с сомнением посмотрел на беременную, которая куда-то прошла по коридору, а теперь вернулась. «Ох, шестой!» Перепутала этаж, как бы сама себя упрекнула Сана. Медведь не стал ее останавливать. Сана вошла в лифт. Лия прибежала вслед за Санатом на лестничную клетку и с тревогой вглядывалась в его бледное лицо. — Что с тобой? Почему ты убежал? — Я беспокоился за сестру. Не сразу признался Санат. — Ты с ней разговаривал? — Но тут никого. — Мы двойняшки. «У нас с сестрой невидимая связь. Мы чувствуем друг друга сердцем», — попытался объяснить Санат. Он услышал, как Сана вернулась в свой номер, однако опасность не миновала. Медведь с Камазом уже обсуждают странное поведение беременной. Дежурная по этажу вернулась за столик, заметила универсальный ключ на полу и ломает голову, когда она могла его выронить. В любую минуту они поделятся сомнениями, и факты будут против беременной женщины, остановившейся около люкса с приманкой. Рисковать нельзя, — убедился Санат и потребовал от сестры. — Сана, уезжайте из отеля, немедленно уезжайте! — Ты продолжаешь с ней разговаривать? — удивилась Лия и попыталась увидеть хоть кого-нибудь на пустой лестнице. Санат прослушивал объяснения сестры с мужем. Антон убедился, что они в опасности, и спешно собирал вещи. — Где твоя сестра? Кто она? — допытывалась Лия. — Ты ее знаешь. Она пела сегодня с нами. — Прекрасная вокалистка! — похвалила Лия, но беспокойство друга передалось и ей. — Что происходит, Санат? — Не могу отвлекаться, потом объясню. Он услышал, как борцы договорились, что медведь останется дежурить на этаже, а Камаз спустится к администратору, чтобы узнать, в каком номере проживает подозрительная беременная тетка. — Сана, быстрее уходите, в холл вам нельзя, спускайтесь по лестнице, — предупредил дирижер. Минуты тянулись пугающе долго. Наконец послышались знакомые шаги по каменным ступеням, самородовы спускались с наспех собранными вещами. Они встретились с Санатом и Лией. Антон заметил скрипачку и вопросительно посмотрел на родственника. Шаманов не отвлекался на пустяки и говорил о главном. — Вы уезжаете, а я останусь здесь до утра и проконтролирую ситуацию. — До утра? — удивилась Лия и насупилась. — А как же я? — Лия, тебе лучше поехать домой, — решил Санат. — Мы подвезем, — предложила Сана. «Завтра встретимся, жди меня», — пообещал дирижер расстроенной девушке. Самородовы и Лия покинули гостиницу через пожарный выход. Все трое сели в белые жигули. Хлопнули дверцы, урчание мотора благополучно растворилось в переплетении ночных улиц. Дирижер переключил внимание на стойку размещения отеля, где КамАЗ описывал беременную гостью с миндалевидными глазами, а администратор шуршала страницами журнала в поисках номера семейной пары с беременной.